Конкурс высших школ Отчасти для развлечения, а отчасти, чтобы получить интересное устройство малютки, пусть кто-нибудь, у кого есть контакт с высшими учебными заведениями, подумает о своего рода конкурсе между высшими школами. Мы даже не начали ничего предпринимать в этой области. Крохотные вещи можно записывать еще более мелко, чем говорилось в этой лекции. Можно устроить конкурс между высшими школами. Высшее учебное заведение Лос-Анджелеса перешлет булавку высшее учебное заведение Венеции, на которой написано «Как это сделать?». Потом булавка возвратится назад» и в точке над «И» будет написано «Не так уж и трудно». Возможно, это не побуждает вас к действию, это сделать вас заставит только экономика. Я хотел бы предпринять что-либо в этом направлении, но не могу ничего сделать в настоящий момент, потому что почва не подготовлена. Предлагаю премию в тысячи долларов первому, кто информацию со страницы книги сможет перенести в область, уменьшенную в 25 тысяч раз в линейном масштабе, так, чтобы ее можно было прочитать с помощью электронного микроскопа. Хочу также предложить другую премию, если я смогу понять, как выразить все словами, так, чтобы не произошло путаницы в аргументации относительно определений. Еще тысяча долларов первому, кто сделает работающий электрический мотор вращающийся электрический мотор который можно управлять извне размером в одну шестьдесят четвертую кубического дюйма не считая проводов на вводе не думаю что эти премии будут очень долго ждать своих претендентов в конце еннману пришлось выплатить обе премии это следует из обзора фейнман и вычислительные методики под редакцией Энтони Хей. Перепечатано с разрешением. Он выплатил обе премии. Первую премию менее чем через год Биллу Маклеллану, бывшему питомцу Калтеха, за миниатюрный мотор, который удовлетворял заданным спецификациям, но который вызвал разочарование Фейнмана его конструкция не требовала новых технических достижений. Фейнман сделал обновленную версию своего доклада в 1983 году в лаборатории реактивного движения. Он предсказал, что с технологиями сегодняшнего дня мы сможем легко конструировать моторы в одну сороковую размера в каждом направлении, то есть в 64 тысячи раза меньше, чем мы можем сделать за раз мотор Макклеллана и тысячи таких же. И только почти через 26 лет он выплатил вторую премию аспиранту Стэнфорда Тому Нейману. Предлагаемый масштаб в задаче Фейнмана записать 24 тома британской энциклопедии на булавочной головке. Нейман вычислил, что каждая отдельная буква будет составлять по ширине около 50 атомов. Когда его руководителя не было в городе, он использовал литографию электронным пучком и смог записать первую страницу книги Чарльза Диккенса «Повесть о двух городах в уменьшенном масштабе одного к 25 тысячам». Статья Фейнмана часто считается началом эры нанотехнологии, И теперь существуют регулярные конкурсы, называемые премии Фейнмана по нанотехнологии.